Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Этими двумя краткими словословиями мы высказываем, что совершенно одинаковое в бесконечном совершенстве слава принадлежит как Богу Отцу, так и Богу Сыну и Богу Духу Святому и принадлежит не теперь только, но и прежде всякого времени принадлежала и будет принадлежать вечно, присно, в нескончаемые времена, во веки веков.